Мы так 19 февраля под Каунасом трех ребят потеряли. «Да не здесь копайся!» — прикрикнул он на сапера, начавшего расстегивать рюкзак. «Дальше тащи, а то подорвешь, дорогого гостя, и меня заодно!» Прежде чем сунуть пузырек под нос парашютисту, Октябрьский сказал. «Ну, дурин, до сих пор были цветочки. Ягодки начнутся сейчас». Не сломай его сразу, пока мозги не встали на место, потом труднее будет. Момент оптимальный. Шок, воля от потери сознания ослаблена. Ты нагни, чтобы он тебя видел, и соруди рожу поужасней. Дал нюхнуть пленному нашатыря, тот дернул головой, страдальчески простонал, захлопал глазами. Первую секунду взгляд был несфокусированным.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 А что, если все-таки мина, и он хочет подорвать себя вместе с чекистами? Похоже, об этом же подумал и Октябрьский. тут Егор проявил инициативу, легонько стукнул разисту по скуле. Вроде чепуха. А тот весь затрясся. Это правда рация, честное слово. Ну что ж, усмехнулся старший майор. Сапер, как тебя? Тащи коробку сюда. Передатчик был плоский. Весом килограмма три, размером с толстую книгу. На занятиях по радиоделу Егор таких компактных не видел. — Фу, ты, но ну, ты! — восхитился старший майор. — Это у вас в отделе «Т» теперь такие делают. — Печь! — Их, всего несколько пробных экземпляров, — поспешил сообщить радист по-южному, выговаривая несколько экземпляров. — Сигнал уникальный, и модифицируется на приемнике близнеца — «Применяется только для особо важных агентов». «Кто особо важный? Ты?» Презрительно бросил Октябрьский. «Это он нарочно шпыняет», — сообразил Егор. «Нарочно, морально, доламывает». «И, шовый, вы, я отправлен в распоряжение агента вассор». «Ах, к Вот оно что!» Старший майор пальцами сжал Егор локоть. «Внимание!» И небрежно протянул. «Понятно!» «Радист ему, значит, понадобился. Ну, что, изменник Родины, поможешь нам с вассором повстречаться? Или угрожающий кивок на Егор? Да, чего теперь? Помогу!» — повесил голову плянный. «Перебинтовать его!» — крикнул тогда Октябрьский. Пока радисту перевязывали разбитое лицо, Дорин шепотом спросил. «А кто это Вассор, товарищ старший майор?» я слышал Судя по всему, большая шишка. Персонально уродисты ему отправили. Да с какой помпой! Рации, опять же, для важных Неспроста это. Имею предчувствие, что Герва поможет нам нести ясность по главному вопросу бытия. Когда начнется война? Ну-ка, проспрашивай его. Он к тебе явно неравнодушен. Есть, проспрашивай. Дорин сел на корточке рядом с радистом и тут сразу испуганно заморгал. «Не бойся, не трону!» «Как тебя звать?» «Степан. Степан Карпенко». «И как же нам добраться до вас, Степан Карпенко?» Старший майор стоял сзади, внимательно слушал, как Дорин ведет допрос. «Да не знаю я, он сам позвонит на явку, допустим. А как он выглядит?» «Возраст, просто приметы? Я богу не знаю». Мне сказали, жди, позвонит человек, назовет пароль. Поступаешь в его распоряжение. Прикажет, умри, значит, умри. И все. А какой пароль? И извиняюсь, товарищ Корпенко, мне ваш телефон дали в адресном столе.